Игорь достал письмо. Это был сложенный вдвое зеленоватый бланк для телеграм. Кривые строчки шли поперек печатного текста. Смоляков писал. Здорово, дружок закадычный Иван. Поклон тебе от дружка Фени. Желаю встретиться. Приходи в субботу в парку моря в двенадцать дня. Там открытая кафушка, золотой маяк. Ждать буду. Не придешь — умоешься. Феня. — Феня, кличка его? — спросил Игорь. — Ага. — А суббота у нас завтра, так? — Так. — Мне идти или как? — Охота взглянуть. — Не боишься? — Я его бил, — нахмурился Зарубин. — Под нары у меня сидел. Выходит, он тебя бояться должен. — Посчитался, — коротко ответил Зарубин и невольно пощупал какое-то место у себя на животе под рубахой. — Нож? — спросил Игорь. «Напильник. Опасно. Ничего, я живучий. Простил ты его все-таки? Он потом сам себя чуть не кончил, рядом в санчасти лежал. Значит, дружками вышли? Вроде того. А Марину, выходит, ты у него увел. Я за нее заступился». Игорь чувствовал, сложный узел отношений связывал этих трех людей. Этот лишь на первый взгляд заурядный треугольник. Все тут было трудно и необычно, и любовь, и смерть шли здесь рядом. Интересно, — мелькнуло вдруг в голове у Игоря, — что думает обо всем этом сама Марина? Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Так, во всяком случае, показалось Игорю. И тут он чуть не совершил крупные ошибки. — Ну так чего, идти или нет? — спросил Зарубин, сердито и нетерпеливо. Или не доверяешь? Тогда прямо говори. — Пойди, Иван, пойди, — задумчиво согласился Игорь. — На всякий случай посмотрим, чего такое он тебе скажет. Место знакомое? — Знакомое. — Ну, а мы подготовим встречу. Марина ничего не знает? — Нечего ей знать. — Правильно. Живете вы тут? На территории? — Ага. Второй корпус для персонала. — Дома, Марина? — Дома. Запретил уходить. С территории. Слушается? Слушается. Я тут к одному случаю придрался. Зарубин хмуро усмехнулся. Ладно. Выходит, сюда он не придет. Что ж, подождем субботы. А так все по-старому. С территории не шагу. Договорились? Ага. Эх, Иван! — неожиданно вздохнул Игорь. Видишь, как жизнь складывается. Ее только выпусти из рук. Только расслабься. Унесет, как ветром. Только дурной ее из рук выпускает, — кивнул Зарубин, глядя куда-то перед собой. Вот и я дураком был. Выпустил. А сейчас что думаешь? Сейчас у меня Марина есть, о ней думаю. А кто у тебя еще есть? Мать, — вздохнул Зарубин и, поменяв позу, вытащил сигареты и закурил, потом будничным тоном закончил. Отец, сестренка. Где они? «Да недалеко, в Херсоне. Моряк отец. И до сих пор плавает? А чего? Ему 48 всего. И матери столько. В порту работает, в бухгалтерии. Ну, сестренка школу кончает. Что ж ты к ним не вернулся?» «Нельзя было», — сдержанно произнес Зарубин. «Это почему?» — удивился Игорь. «Я уже с Мариной был». «Ну и что?» «Отказались ее принять». да покачал головой игорь точно так как делал этот цветков что ж письма выходят не шлешь почему пишем но вместе и я теперь жить не хочу и марина потому силы свои проверить надо понял сам на ноги встану руки есть силы есть ну и совесть оказывается тоже есть не пропаду